Глава четвёртая. В поисках противоядия. 1. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдёшь, но совсем не обязательно то, что искал. Джон Толкин. Предыдущие главы можно назвать теоретическими. В них мы исследовали феномен самонападения и его причины. Знакомились с собственной агрессией и приручали её, учась видеть в ней витальность, а не только стремление к разрушению, а также развивали вкус к дифференциации потребностей. В этой главе тоже будет немало теории, но ещё больше практики. Она направлена на то, чтобы вы смогли выделить собственный антидот Противоядие, которое трансформирует вашего внутреннего критика во внутреннего помощника, снизит объём самонападения и повысит уровень сочувствия к себе, к человеку, у которого что-то не получается, но точно многое удаётся. В первой главе я обозначила двух наших главных союзников: любопытство и сочувствие к себе. Надеюсь, они верно служили вам на протяжении трёх глав и помогали смотреть добрым взглядом на свои потребности, особенности, привычки, поведение и эмоции. Чтобы двинуться дальше в поиске того, как вам обходиться с вашими паттернами самонападения и обезвредить их, нам нужны самоуважение и самоирония. Да, мы будем посмеиваться над собой, но будем делать это нежно и уважительно. Иногда люди используют юмор для того, чтобы нападать на себя. Это их привычный способ перенаправить агрессию, когда происходит какой-то неудачный контакт с окружающим миром. А иногда наоборот, чтобы поддержать себя. Поэтому важно наблюдать за собой, чтобы понять, я сейчас над собой шучу? или насмехаюсь. В качестве маркера, чтобы отличить одно от другого, представьте, что это не вы сами себе сказали какую-то остроту, а кто-то другой сделал это, кто-то близкий. Как вы себя чувствуете от такой фантазии? Если вам стало легче, потеплело на душе и вы улыбнулись, то, вероятно, это действительно добрая шутка, призванная вас поддержать. А если больно и обидно, если вы начинаете защищаться сами от себя, то это был сарказм или издевка, то есть самонападение. Задача самоиронии — повышать наши адаптационные способности, ресурсность, настроение, а не делать хуже. А если все-таки это была злая шутка, то не стоит проваливаться в самообвинение. Вспомните про мирный договор. Скажите себе... «Зря я так пошутила-пошутила над собой. Жаль, что я не нашел-нашла сейчас другого способа справиться с этой непростой ситуацией и вместо того, чтобы поддержать, уколол-уколола себя». То есть вы можете извиниться перед собой за дурацкую шутку так же, как перед другим человеком. по большому счёту, главными антидотами самонападения и аутоагрессии являются вот эти четыре способности: сочувствовать себе, проявлять любопытство к тому, что с вами происходит и чего вы хотите, уметь пошутить над собой и происходящим вокруг, и проявляя уважение к своим чувствам и переживаниям, решить, как именно стоит сейчас поступить. Ниже вас ждут снабжённые теорией и комментариями практики, направленные на самонаблюдение, на работу этих навыков и создание вашего собственного противоядия. Ведь мы уникальны и нуждаемся в уникальном решении. Я рекомендую выполнять практики в том порядке, в котором они даны в книге. Так у вас будет накапливаться материал для работы в последующих упражнениях. Это желательно. Но не обязательно. Практика 15. Самонаблюдение 2.0. В первой главе я предложила вам наблюдать за собой с сочувствием и любопытством, чтобы вы могли заметить и выделить привычные вам паттерны самонападения. Во-первых, замечать, что именно вы с собой делаете: вините, ругаете, останавливаете свой порыв, требуете от себя многого. сравниваете, обесцениваете, не поддерживаете себя, ограничиваете или как-то наказываете. Может быть, вы обнаружили, что проходя мимо зеркала, привычно подмечаете свои недостатки или возрастные изменения во внешности, а потом чувствуете себя неуверенно. Или заметили, что каждый раз, когда совершаете ошибку, даже незначительную, корите себя. Может, вы поймали себя на том, что перебираете свои жизненные промахи и обвиняете себя, выискивая собственные неудачи? Или что-то ещё, характерное именно для вас. Во-вторых, я предлагала замечать, что вы себе говорите, нападая на себя. Как обращаетесь к себе? Требуете ли от себя что-то? Как подаёт голос ваш внутренний критик? Например, одна моя клиентка призналась, что в такие моменты она придумывает для себя разные уничижительные прозвища и использует их до тех пор, пока у неё не получается разрешить ту неприятную ситуацию, в которой, как ей кажется, она оказалась по своей вине. В ходе работы нам удалось развить у неё способность видеть картину происходящего шире, обнаруживая, что не только она виновата в постигшей её неудаче, и что она достойна сочувствия и сожаления, а вовсе не презрения. В третьих, я предлагала замечать, что именно является триггером для активации паттерна в самонападении. Какие именно неудачные контакты с окружающим миром провоцируют вас быть агрессивными к себе? Напомню, что неудачный контакт с миром это неудовлетворённая потребность. Какие именно ваши потребности неудовлетворены, в том числе хронические? Что заставляет вас чувствовать неудовлетворённость своей жизнью и нападать на себя? Надеюсь, пока вы слушали описание этих трёх пунктов, в вас оживали воспоминания о наблюдении за собой, а вместе с ними поднимались и чувства. Может быть, раздражение или гнев, может вина или стыд, может даже радость узнавания себя в предложенных мною примерах, а может быть, нежность и сожаление. Так получилось, что самонападение вошло у вас в привычку. Я предлагаю вам простить себя за всю ту злость, которую вы к себе испытали, пообещать себе впредь быть добрее к себе и двигаться дальше. Но куда? Для начала туда же. Эта практика называется самонаблюдение 2.0, потому что оно не должно прекращаться. Продолжайте наблюдать за собой, но активно привлекайте союзников. Сочувствие, любопытство, самоуважение и самоиронию. Продолжайте наблюдать за собой, замечая, с какими сложностями и препятствиями вы сталкиваетесь, какие ваши потребности не удовлетворяются, а желания не исполняются, к какому объекту во внешней среде была направлена ваша витальность, агрессия, но оказалась перенаправленной на вас самих. Но делайте это не для того, чтобы отслеживать недостатки и ошибки, а для того, чтобы вовремя замечать свою неудовлетворённость и поддерживать себя. Представьте, что за вами наблюдает ваш ангел-хранитель. Да, он порой улыбается вашей неловкости, но никогда не стыдит и не винит вас, не оскорбляет, а наоборот, поддерживает и оберегает. Представьте этого ангела и встаньте им. Уверена, он не обидится, если вы разделите с ним его доброе наблюдение за вами. А результаты этого самонаблюдения, эдокэ досье, собранные с уважением к себе, пригодятся вам для выполнения следующих упражнений и практик. Практика 16. Отстань от себя. Дополним само наблюдение контролируемым экспериментом. Нередко люди отказываются прекратить нападать на себя, поскольку аутоагрессия оказывается единственным доступным им способом самодисциплины и самомотивации. И кажется, что если не смотреть на себя строгим взглядом, таким, каким, например, смотрела мама, но об этом в следующей практике, то квартира зарастёт грязью, иностранный язык сам себя не выучит, достижения на работе не будут достигнуты, борщ не будет сварен, кони продолжат скакать и сгореть и так далее. В детстве и подростковом возрасте, когда стратегическое мышление совсем не развито и нет навыка прогнозировать последствия своих поступков, человеку нужен тот, кто будет его дисциплинировать и даже принуждать к чему-то: заправлять постель, чистить зубы, учиться и так далее. А потом мы приобретём эти навыки и сами говорим себе: надо. Но осуществлять это дисциплинирующее воздействие можно очень по-разному. Можно жёстко, как возможно это делали с вами в детстве, а можно как-то ещё. Как именно вы, возможно, обнаружите по итогам этого эксперимента, если решитесь на него. На собственном опыте и опыте своих клиентов я убедилась в том, что у человека есть необходимость как-то дополнительно себя дисциплинировать и напрягать, придираться к себе и себя ограничивать, то есть быть агрессивным к себе. Только в том случае, если он плохо осознаёт, зачем он делает то, к чему себя принуждает. Если у него нет личной заинтересованности в том, что он делает, если в этом надо очень мало хочу. Таким образом, человек сам ставит себя в ситуацию аналогичную той, что была в детстве, но вместо строгого родителя он сам, заставляющий себя что-то делать, а не разбирающийся, зачем это ему. Он ставит себя в эту ситуацию недостаточной мотивации и заинтересованности. Вынужден на себя давить, чтобы хоть что-то получить И очень боится, что если отпустить этот бдительный контроль То все развалится и ничего не получится За самонападением скрывается огромный объём недоверия к себе, которому неткуда взяться, потому что чтобы начать себе доверять, нужно отстать от себя, перестать себя дисциплинировать и позволить жить так, как живётся, наблюдая, что из этого выйдет. Может, вы найдёте другой способ изучения иностранного языка, более интересный и увлекательный именно для вас? Я, например, выяснила, что оптимальным для меня способом расширять свой словарный запас является чтение книг на иностранном языке. А вот мой муж предпочитает живое общение. Может быть, вы выясните, что гладить постельное бельё совсем не обязательно. А продукты и еду можно заказывать онлайн, и даже к родным не обязательно ездить каждые праздники, если вы того не хотите. Дисциплинируя, принуждая себя быть человеком правильным и контролируя, мы лишаем себя возможности обнаружить наш собственный способ жить, а у каждого он свой, и универсальных правил нет, кроме правил дорожного движения и правописания, конечно. Поэтому всем тем, кто боится снизить объём самонападения в своей жизни, я предлагаю поставить следующий эксперимент под названием Отстань от себя. Возьмите свой конкретный страх. Например, страх, что если не принуждать себя убираться, то квартира зарастёт грязью. Определите конкретный срок. Минимум неделя, максимум месяц, в течение которого эксперимент будет проходить. Поставьте напоминание в смартфоне. И на этот срок отстаньте от себя по поводу выбранного вами страха. Позвольте себе не требовать, не принуждать и не заставлять себя в выбранном вами вопросе. В используемом мною примере не принуждайте себя делать уборку. Это не значит, что нужно специально не прибираться. Просто не нужно себя заставлять, пугая тем, что иначе будет ужасный беспорядок. Просто отстаньте от себя и наблюдайте за тем, как будет формироваться более интуитивное и сочувствующее отношение к себе в этом вопросе. По прошествии обозначенного срока посмотрите, что получилось. Сбылись ли ваши самые страшные прогнозы или всё-таки выяснилось, что не принуждая и не контролируя себя, вы можете, например, поддерживать комфортный для вас уровень частоты в доме. По результатам этого эксперимента сделайте выводы. Возможно, вам действительно стоит от себя отстать, а может быть, некоторое дисциплинирующее воздействие вам необходимо. Но тогда важно понимать, в каком объёме и как это сделать нежнее. Задача этого эксперимента усилить ваше доверие к себе, чтобы вы смогли убедиться, что вы уже давно не подросток, за которым нужен строгий присмотр, иначе вы совсем себя распустите. Скорее всего, вы таким никогда и не были, но об этом дальше. что ваши способности к саморегуляции и заботе о себе на достаточно высоком уровне. Я аутоагрессия и жёсткая дисциплина не помогают, а мешают вам двигаться к целям и желаниям. И в качестве примера вдохновляющего отстать от себя, расскажу о том, как я писала эту книгу. В процессе я убедилась, что писать из-под палки по строгому графику требует от себя определённого объёма к конкретному сроку я не могу. Точнее, я могу заставить себя сесть за ноутбук, но писать, подбирать слова, формулировки, примеры нет. И даже если у меня получилось принудить себя сегодня, то, во-первых, потом ещё несколько дней я не буду подходить к книге. так велико будет моё отторжение. А во-вторых, я каждый раз переписывала те отрывки, которые написала под собственным принуждением. Мне пришлось отстать от себя и позволить себе найти оптимальный способ работы над своей первой книгой. Отстав от себя, я обнаружила, что мне, конечно, страшно, и от этого страха хочется загнать себя в жёсткие рамки самодисциплины. но сильнее другое чувство. Мне очень-очень любопытно, как будет протекать мой творческий процесс, к чему он меня приведёт и как из-за этого изменюсь я сама. Практика 17. Голоса в моей голове. Людям свойственно разговаривать с собой, вовсе не обязательно вслух или артикулированной речью, но мы постоянно как-то обращаемся к себе, как-то себя называем, комментируем свои победы и неудачи. Наблюдение за своим внутренним диалогом это бесконечное пространство для исследования себя, а также для практики доброго отношения к себе, наполненного сочувствием и любопытством. Как вы обращаетесь с собой? Каков он ваш внутренний голос? Критикующий или поддерживающий? Подбадривающий или стыдящий? Нежный или жёсткий? Строгий или чёткий? Первое, на что я предлагаю вам обратить своё пристальное внимание это то, как вы разговариваете с собой, нападая на себя. Сейчас результаты вашего самонаблюдения 2.0 вам очень пригодятся. Что именно вы говорите себе в ситуации неудачного контакта со средой? Кто-то говорит себе: "Сама виновата". "Нет, ну а что ты хочешь? Конечно, ты же тут ничего не смыслишь. Руки-крюки. Совсем мозгов нет. У всех получается, а я ни на что не способен. Надо срочно сделать. Кому ты нужна? Пойдёшь на кассу в супермаркет работать и так далее". Кто-то обращается к себе в первом лице, кто-то во втором. Если используется местоимение я, то это сигнализирует о том, что человек столкнулся с бессилием и, возможно, чувствует безысходность, горечь и грусть. Если он говорит себе ты, то это может говорить о том, что человек проскочил фазу бессилия и целиком ушёл в самонападение. А как это делаете вы? Замечайте эти послания и выписывайте их, чтобы было легче распознавать в будущем. Соберите собственный список стыддящих, не поддерживающих, обвиняющих, оскорбляющих, ругающих посланий самому себе. Для начала пусть он не будет слишком длинным. Достаточно 5-10 фраз. Замечая каждое новое самонападающее сообщение, вы научитесь распознавать их всё лучше и лучше. Для кого-то они имеют определённый вкус. Кто-то замечает, как падает настроение. Кто-то обнаруживает, что начинает раздражать собственное отражение в зеркале. Обнаружили такое послание самому себе в своей голове, выписали его? похвалили себя, что заметили его, и в соответствии с мирным договором простили себя и подумали о том, как вы можете себе сейчас помочь. После того, как вы выделили послание с конкретными формулировками, обратите внимание на голос или голоса в вашей голове, которым принадлежат эти горькие и обидные слова. Возможно, голос в вашей голове похож на кого-то из вашего прошлого или настоящего. Есть такая мысль. То, как родители разговаривают со своим ребёнком, определяет то, как ребёнок будет разговаривать с самим собой, когда вырастет. Стыддящие, обвиняющие, оскорбляющие послания, которые мы себе даём, Это то, что нам говорили либо родители, либо бабушки и дедушки, либо учителя, особенно в младших классах. Реже братья или сёстры, а также партнёры в первых длительных отношениях, особенно если они начались рано, продолжались долго и партнёр был авторитетом для вас. Посмотрите на свой список самонаподающих фраз и попробуйте соотнести их со своим окружением, с теми людьми, с которыми вы проводили много времени в детстве и которые значимы для вас и сейчас. Например, когда вы подходите к зеркалу и осматриваете себя, то чьими глазами вы на себя смотрите и чьим голосом комментируете то, что видите? Может быть, бабушка ворчит, что вы оделись и накрасились слишком легкомысленно. Или отец корит за излишнюю худобу, как, например, это делал мой папа, называя меня шваброй. Может, старшая сестра отпускает обесценивающие замечания, не справляясь со своей завистью. Или всё-таки мама, которая ругает в вашей внешности те же черты, что и в своей, или те которые напоминают о вашем отце. А может, это первый муж-ревнивец, который тиранил вас за декольте или длинную юбку. Или это может быть фраза, которую я уже привела выше и много раз слышала от своих клиенток, находящихся в поиске работы. Кому ты нужна? Пойдёшь на кассу в супермаркет работать? Это пример запугивания и пристыжения себя. Формулировки могут различаться, но общее в них обозначение никчёмности, неспособности заработать себе на жизнь и наличие негативного прогноза в будущем. Вам ничего это не напоминает? Мне очень напоминает одну фразу, которую я нередко слышала в школе. Но, возможно, кому-то её говорили и дома. Не будешь учиться, в дворники пойдёшь. Если вы пугаете себя карьерными неудачами и промахами, апеллируя к собственной никчёмности или лени, вспомните, не приходилось ли вам в детстве слышать обращённую к себе или к другим фразу про дворника. И если приходилось, то вспомните, от кого. Ещё один случай, который произошёл со мной и одним из моих клиентов в процессе терапии, Сергей, успешный мужчина около 40 лет, переживающий острый личностный кризис, на одной из терапевтических сессий вспомнил, что его мать использовала глагол расслабился как ругательство. Она была учителем и таким образом комментировала снижение успеваемости у своих учеников. А ещё случаи, когда её муж выпивал, и каждый раз, когда она мотивировала Сергея, она говорила ему, чтобы он не расслаблялся. И он как-то научился жить, не делая этого, а потом выяснил, что жить в вечном напряжении сил невозможно, что расслабляться нужно хотя бы на приёме у массажиста или психотерапевта. а он не может, потому что расслабиться для него равно опуститься, проиграть и вызвать неудовольствие матери, которой, кстати, уже давно не было в живых. Это пример непрямого агрессивного послания, содержащего требование и оценку, которая была усвоена Третий пункт практики голоса в моей голове заключается в том, чтобы возвращать эти послания тем, кто является их автором. Например, если вы пугаете себя спуском на самое дно карьерной лестницы, напомните себе, что эти слова изначально исходили от Мари Ванны, вашей первой учительницы. Спросите себя, зачем и в каких условиях она это делала, и, возможно, вы обнаружите, что она делала это, сталкиваясь со своим педагогическим бессилием и не находя других, более конструктивных инструментов для мотивации детей. Если вы придираетесь к своей внешности, и в вашей голове звучит целый хор из голосов вашей родни, то верните эти послания и им. Задача этой практики отклеить от вас самонападающие фразы и вернуть их тем людям, которые транслировали их, а затем переключиться с критикующей волны на поддерживающую. Вовсе не обязательно идти к отцу или к сестре и в буквальном смысле возвращать им эти слова. Достаточно проделать это мысленно в своей голове. И когда в ней снова зазвучит стыддящий, требовательный или осуждающий голос, вспомните, кому он принадлежит. А затем вспомните те добрые и поддерживающие слова, которые вы слышали от этого человека. И это четвёртый пункт. Может быть, учительница не только пугала дворником, Но перед этим ещё и говорила о ваших способностях и о том, что если вы будете их развивать, то далеко пойдёте. Может быть, мама придиралась к вашей внешности, но любовалась вами, а ещё заботилась о вас, любила и говорила много всего нежного и доброго. А папа, хоть и требовал, но ещё всегда был готов помочь и гордился вами. Как он об этом говорил, кстати? Вернусь к случаю Сергея. Он вспомнил, как его мама носилась с каждым из своих учеников, какие она устраивала с ними праздники и как они её любили. Она действительно не позволяла себе расслабляться, требовала того же от окружающих и, возможно, скончалась так рано из-за постоянного напряжения. Вывод, который сделал мой клиент, заключался в том, что расслабляться и отдыхать нужно для того, чтобы лучше, продуктивнее и дольше работать, реализуя свой талант. К сожалению, его мама не успела это понять. А если не удалось вспомнить никаких поддерживающих, добрых, тёплых, заботливых посланий от этого человека, которому принадлежит то сообщение, которым вы атакуете себя, то спросите себя, зачем вам обращаться с собой так, как обращался с вами тот человек, который, возможно, не сделал вам ничего хорошего? Зачем вам применять к себе его токсичные и даже опасные слова? Может быть, не стоит этого делать, и пора прекратить слушать голос этого человека в своей голове. Суммирую все четыре пункта практики голоса в моей голове. Первое Понаблюдайте за собой и составьте список из 5-10 фраз, которые звучат в вашей голове, когда вы аутоагрессивны. Второе. Соотнесите эти фразы со своим окружением. Найдите тех, кому они принадлежат или на чьи послания они похожи. Третье. Верните послание его автору. Четвёртое. Вспомните добрые и поддерживающие слова послания, которые вы получали от этих людей. Практикуйте всегда, когда голоса в голове становятся слишком громкими, переключайте их с критики на поддержку. Практика 18. Простой разворот. Акт самонападения значит, что у вас не сложились отношения с миром. Но выясняете их с самим собой. Как бы комично ни звучала эта фраза, подобные ситуации случаются очень часто. Муж изменил, а жена идёт на курс по раскрытию женственности. Родители ссорятся между собой, ставя под угрозу эмоциональную безопасность ребёнка, а он уверен, что причина в нём и пытается быть хорошим. Человеку не удаётся получить от должника деньги, а он ругает себя за то, что такой наивный и даёт взаймы. Простой разворот это практика разворачивания своей агрессии на того, кто стал её причиной. Когда в следующий раз застанете себя за самонападением, задайте себе всего один простой вопрос: на кого бы я сейчас злился, если бы не мог злиться на себя? И посмотрите, какой ответ придёт к вам. Скорее всего, ваша агрессия возникла по отношению именно к этому человеку и связана с теми поступками, которые он совершил или наоборот, не совершил, если вы их от него ждали. Плохих и неверных ответов на этот вопрос не бывает, кроме одного на себя. Если приходит только он, то задайте этот вопрос себе ещё раз. И ещё раз, если понадобится. Может так статься, что вы злитесь на того, кого уже давно нет в вашей жизни, на того, с кем вы даже не знакомы, а может быть, на мироздание и небесную канцелярию, или на тесные ботинки, авиакомпанию, задержавшую рейс, или неожиданный снегопад. Так тоже бывает. Это нормально. Спросив себя, на кого бы вы сейчас злились, если бы не могли злиться на себя, продолжайте интересоваться собой и задавать другие вопросы, например, такие: "О чего я хочу, раз так сильно злюсь? Что я могу сделать, чтобы получить желаемое? Как я могу утешить и поддержать себя сейчас?" И другие. Простой разворот помогает нам быть любопытными к себе и к тому, что происходит вокруг, а значит, помогает находить конструктивные решения. Само нападение не способствует ни первому, ни второму. Практика 19. Обратный разворот. Эта практика похожа на предыдущую, но теперь мы будем разворачивать не агрессию, а сочувствие и сопереживание. Если предыдущее упражнение было о том, чтобы перенаправить ваше внимание и возбуждение вовне, то теперь мы снова вернём его вам, но будем делать это только в определённых случаях и с техникой безопасности. Она заключается в том, что вы, выполняя эту практику, смотрите на себя добрым взглядом, злым, вредным, недовольным, скептичным, критическим. добра желающим и так далее взглядом смотреть на себя в этом случае строго запрещается. Наверняка вам попадаются истории и сюжеты, которые вас очень трогают, может быть даже до слёз, в которых вы узнаёте себя, и самое главное, которые вызывают у вас острое сочувствие к тому, с кем они происходят. Например, это пост вашей знакомой или блогера, которого вы с удовольствием и интересом читаете. А может быть, это фильм, книга или песня. Важно, чтобы этот сюжет не происходил с вами здесь и сейчас и не был рассказан вам лично. А также важно, чтобы он вас очень трогал и вызывал много сочувствия. Прикоснувшись к такой истории, заметив свои чувства, может быть даже слёзы, Сделайте глубокий медленный вдох и ещё более медленный, спокойный выдох и спросите себя, какую струну в моей душе затрагивает этот сюжет? А какой моей боли он напоминает? Чему своему я здесь сочувствую? И прислушайтесь к себе. Ответ может прийти как почти незаметное ощущение, или быть очень интенсивным и эмоциональным. Может развернуть целую историю и унести вас в прошлое, а может наоборот указать на что-то в вашем настоящем. Не обязательно во всё это погружаться, важнее другое посочувствовать себе так, как вы посочувствовали герою прочитанного или увиденного вами сюжета. Может быть, вам захочется приложить руку к груди и погрустить. Может быть, несколько минут смотрите в окно, обнять себя или уткнуться в объятия близкого человека. Сделайте это. Посочувствуйте себе. Практика 20. -я. Критикан Петрович. В данной практике давайте добавим самоиронию. Это замечательное оружие против аутоагрессии. Мы направим её против тех вредных голосов в голове, которые мешают вам жить. Стыдят, обвиняют, сравнивают и требуют слишком многого, игнорируя реальные обстоятельства. Мы направим её на вашего внутреннего критика. Да, я преимущественно предлагаю видеть в аутоагрессии процесс, но сейчас эффективнее работать с этим явлением как с одной из частей в структуре личности. Если есть внутренний критик, то есть и тот, к кому он придирается, но нам сейчас нужен первый. Дайте ему какое-нибудь забавное имя. Я, например, своего зову Критикан Петрович. Работаю над книгой и вдруг начинается бубнёж в голове, что мол так себе то, что я пишу, что могла бы и получше. А я говорю: "Ну, здравствуйте, Критикан Петрович. Только вас мне сейчас и не хватало". А дальше по ситуации. Каждый раз что-то новое получается. То я перерыв возьму, то поесть надо, то вспомню, о чем еще хотела написать, но увлеклась и забыла. Но обычно критикан Петрович после того, как я его называю, или совсем замолкает, или становится гораздо тише. Придумайте внутреннему критику имя, которое позволит вам еще больше отделить его от себя и, и обезоружить, потому что то, что становится забавным, теряет над нами власть. Критикан Петрович напоминает мне не живого человека, а сухофрукт в шоколаде. Есть такие конфеты: Курага Петровна и Чернослив Михайлович, вкусные и милые. Так вот, мой внутренний критик, обретя имя, стал засушенным плодом, а я не могу принимать всерьёз то, что мне говорит слива или абрикос. Подойдите к этому творчески и не расстраивайтесь, если не удастся быстро придумать имя. Люди не всегда могут быстро придумать кличку для питомца, берут себе время, чтобы подумать. И вы возьмите. После того, как внутренний критик перестал быть безъимённым, с ним можно начать общаться. Останавливать его, сообщать, что то, что он вещает, вам не интересно. информировать, что он может оставить своё мнение при себе. Можно с ним ругаться, послать по самому далёкому адресу, предлагать подумать об этом позже, а можно, если вдруг ваш критик предлагает что-то стоящее, даже принять его предложение и поблагодарить его за это. Задача этой практики в лёгкой, игровой и немного творческой форме перерисовать ваш привычный паттерн самонападающего поведения. Вы вступаете в диалог со своим внутренним критиком, но эта коммуникация строится на ваших условиях, поскольку вы дали ей имя. Всё как в фантастических книжках про магию. Зная имя демона или дракона, значит, он подчиняется тебе, а не наоборот. Для вдохновения я хочу вам рассказать историю из своей жизни о кардинальном вынужденном отделении себя от внутреннего критика. Это случилось в самом начале моей терапевтической практики. Я вдруг осознала, что то, что говорю сейчас клиенту, неуместно и излишне. Мой внутренний критик предпринял попытку атаковать меня, но ещё я осознала, что сейчас не могу позволить себе такую роскошь, как самонападение, потому что уйдя в мысли на разборке с собой, я рискую потерять контакт с клиентом. Я отложила самокритику на потом, и в этот момент произошло нечто удивительное. Клиенту понравилось то, что я сказала. Моя гипотеза не была верной. Зато, отбросив её, он сумел понять, что его всё-таки беспокоит. Хорошо, что я не стала в тот момент слушать критикана Петровича, хотя тогда у него ещё не было имени. Но ещё эта ситуация помогла мне заметить, как много внимания отнимает общение с внутренним критиком. как оно разрывает контакт с другим и мешает действовать здесь и сейчас. Поэтому теперь на терапевтических сессиях я говорю: "Критикан Петрович, исследуем это позже на супервизии. Зафиксируйте ситуацию". Итак, мой внутренний критик перестал быть напряжённым надсмотрщиком, карающим за всё, что ему кажется промахом, и стал моим секретарем. Выполняйте эту практику не только с юмором и иронией, но также и с уважением к себе. Всё-таки внутренний критик это часть вашей личности. Практика 21. Сожалею, сочувствую, восхищаюсь. Это очень простая практика, скорее даже техника, которую вы можете использовать каждый раз, когда столкнулись с какой-то маленькой сложностью, потерпели маленькую неудачу. в практике три простых шага, что позволяет прибегать к ней в любых жизненных обстоятельствах. Но самое главное, её использование хорошо тренирует сочувствие к себе, любопытство к тому, что с вами происходит, и уважение к себе и своим действиям. Я придумала эту практику, наблюдая за своей подругой Таней. Она упаковывала подарки и потеряла свободный край прозрачного скотча. Конечно, сначала она как-то обозвала себя, а потом посмотрела на меня и говорит: "Так что мне тут нужно делать? Сочувствовать себе? Хвалить себя? Я молодец, что потеряла?" "Нет", отвечаю я, "не сочувствовать и тем более не хвалить. Ты же потеряла. Сначала сожалеть, что это с тобой произошло. Что случилось такая, пусть маленькая, но всё-таки неприятность". Да, признала Таня. Неприятно это. Ищи теперь. А вот теперь, продолжила я, я тебе сочувствую, потому что тебе приходится искать край скотча, а он не находится. Через пару минут Таня наконец-то обнаружила неподатливый кусочек, и тогда она сама радостно сказала: "Класс! Я сделала это! Я молодец!" Этот пример с поисками скотча очень простой, но очень хорошо иллюстрирует каждый из трёх предложенных мною шагов. Если вы столкнулись с какой-то маленькой, может и довольно большой неудачей, то начните с того, что выразите сожаление, что это вообще произошло и произошло с вами. Таким образом, вы, во-первых, признаете, что сложность существует, Подобно тому, как Будда начал с того, что сообщил, страдание существует. А во-вторых, вы признаете своё сожаление, а может быть даже досаду, злость или раздражение, что это случилось. Это первый шаг. Второй шаг состоит в том, чтобы посочувствовать себе в связи с этим, а также в связи с тем, что сейчас вам придётся предпринимать какие-то шаги, чтобы как-то изменить ситуацию или принять её, если изменение невозможно. Посочувствуйте себе, словно вы сочувствуете своему близкому человеку, потому что с вами произошло что-то, не радующее вас, и потому что вам со всем этим теперь нужно что-то делать. И третий шаг, когда вы что-то сделали, выразите себе восхищение. Похвалите себя, порадуйтесь за себя. У вас получилось или изменить ситуацию к лучшему, или найти какое-то другое конструктивное решение, или принять произошедшее и справиться со своими чувствами в связи с этим. А если не получилось, то вернитесь на шаг назад и продолжайте себе сочувствовать. В какой-то момент обязательно что-то получится.